Глава 23. Когда открыла глаза, не сразу смогла ясно видеть. Перед глазами всё как будто в тумане, и я не сразу вспомнила о том, что случилось со мной. И всё же, когда пелена с глаз рассеялась, и ясно вернулось ко мне, я увидела сидящего на стуле рядом со мной Руслана. Он держал меня за руку и с полгона смотрел на меня. Он ждал хоть какой-то реакции от меня, но я молчала и смотрела прямо ему в глаза, ища хоть что-то, что оправдывает его в моих глазах. Привет. Шепотом обратился ко мне Руслан, будто боясь, что сможет меня спугнуть. «Как ты себя чувствуешь?» Я не выдержала и отвернулась. Мне сейчас слишком больно и обидно. Всё пошло не так. Доктор сказал, что ты потеряла много крови. Руслан мягко и осторожно попытался повернуть моё лицо к себе, но я не позволила, и он не стал настаивать. «Я знаю, что очень сильно виноват перед тобой. Прости, если сможешь». Я снова промолчала. Слёзы предательски собрались в уголках глаз. «Я не могла, но я не могла, но я не могла. и я моргнула, позволяя им скатиться по щекам. Я чувствовала себя преданной, обманутой и брошенной одновременно. «Где ты был?» Только я смогла спросить. Сиплый голос дрожал, мне ужасно хотелось попить воды, но просить его об этом не хотелось. Не после того, как увидела его обнимающую бывшую возлюбленную, хотя в последнем я уже не была уверена. Я бы хотела надеяться, что ошибаюсь, но после того, как увидела их перед своим обмороком, сомнений почти не осталось. Он всё ещё любит её. Именно поэтому он не обещал мне любовь, когда давал другие свои обещания, но их одни сдержал. Если честно, я никогда не планировал рассказывать тебе о той части моей жизни, которую засунул очень далеко и старался не вспоминать. Много лет назад я занимался далеко не законным бизнесом. Я насторожилась после этих слов, молчишь, ждала продолжения, боясь, что сейчас он скажет о каких-то страшных делах, которые он делал. А если точнее, о то ту незаконном обороте оружия на чёрном рынке. Я резко развернулась, не веря своим ушам. Что? Что ты такое говоришь? Да, ты всё правильно услышала. Но я хочу сразу сказать, что это было в прошлом. Сейчас я чист. Но прошлые дела не остались без последствий. Есть человек, который хочет отомстить мне за прошлое дело. И вчера ночью у него это почти получилось. Поэтому я вынужден был сорваться и уехать, потому что он организовал нападение на ресторан, где проходила наша свадьба. Многих людей ранили, среди них был и мой отец. Ты что такое говоришь? истерический смешок сорвался с моих губ. Какое нападение, какое ранение? Ты что, бандит? С ужасом не понимая и не принимая услышанное, я начала паниковать и вырвала свою руку, не давая больше притрагиваться к себе. Маша, нет, не трогай меня. Я начала отползать от него. Выслушай меня, пожалуйста. Руслан встал, и я впервые только обратила внимание на его внешний вид. Мои глаза ещё больше округлились от увиденного, потому что рубашка Руслана была в крови, как и его руки. Увидев ужас в моих глазах, Руслан остановился и опустил свой взгляд на свои руки и рубашку. Спустя пару секунд он поднял руки вверх и сделал шаг назад. Хорошо, хорошо. Смотри, я не подхожу. Просто послушай меня, этого будет достаточно. Я понимаю, что сейчас я выгляжу в твоих глазах злодеем, бандитом, и всё в этом духе, но я хочу, чтобы ты знала, я никогда тебе не причиню зла, не бойся меня, ладно? Я заплакала. Нервы сдаля окончательно. Что я наделала? Вышла замуж за человека, которого совсем не знаю, и он оказался преступником, имеющим большую власть в стране. А я, как слепой котёнок, повелась на него, всё ещё веря в сказки о большой любви. Но самая моя большая ошибка в том, что я позволила своему сердцу полюбить его, в то время как его сердце всё же принадлежит другой. Что мне теперь делать? Мне страшно и больно. Призналась, наконец, понимая, что всё равно он не оставит меня. «Где болеть? Тебе стало хуже? Я сейчас позову врача». «Нет, не надо». У меня болит душа. И гинеколог мне в этой проблеме точно не поможет. Руслан остановился с непониманием, смотря на меня. Я спрошу всего один раз. Хочу, чтобы ты мне ответил честно. Хотя бы это из всего обещанного ты мне должен. Я видела, как Руслан насторожился, он понимал, что мой вопрос ему не понравится, возможно, даже догадался, о чём именно я хотела спросить. Маша, давай потом. Он всё же попытался закрыть тему. Ты всё ещё любишь Арину? Маша, «Вот только не надо врать и уходить от ответа. Я видела вас, когда меня сюда привезли, ты обнимал её и по-хозяйски трогал, как будто она всё ещё твоя. И тебя не смущало её большой живот и наличие у неё мужа? Просто ответь на вопрос. Я имею право знать, да или нет. Всё очень просто. Я... Я... Послушай, сейчас не время, не место говорить о таких вещах». Руслан растерялся и не знал, как выкрутиться из этой ситуации. Он не ожидал, что я могу догадаться, нахмурившись, решил перенести этот разговор, по крайней мере, попытался, но безуспешно, потому что я свой ответ получила. Боже. С ужасом прикрыла ладонями своё лицо. Одно дело догадываться, другое знать наверняка, и это меня ранило ощутимо. Стало даже больно дышать. Так вот какая она вторая сторона большой любви, которую я так долго ждала. Маша, уходи, уходи, уходи. Я не хочу тебя видеть. Меня всё трясло, и, кажется, я очень сильно была близка к истерике. Он сделал попытку приблизиться, а я дёрнулась. Сделала попытку вскочить, но почувствовала внизу живота большой дискомфорт. Я наморщилась, и, скорее всего, свои реакции напугала Руслана. Он снова поднял руки, сдаваясь. «Хорошо, хорошо, я уйду. Не дёргайся, только, пожалуйста. Сейчас я позову врача, чтобы он посмотрел тебя. Ты успокоишься, и мы спокойно обо всём поговорим. Только не делай быстротечных решений сразу. Это всё, о чём я прошу. Просто уйди». Попросила я стирать свои бесконечно льющиеся слёзы. Никак не могла остановиться. Мне было очень больно.